269. Сын мой, утверждение желаемых качеств требует длительного времени. Недостаточно пожелать то или иное качество, надо применять желаемое настолько часто, чтобы стало оно плотью и кровью, то есть составной частью микрокосма. Потому утверждается оно в сознании до тех пор, пока не вкоренится в него глубоко и не врастет прочно. Вообразить себя обладателем качества легко, особенно в моменты вмещения пламени, но овладеть им в применении нечто совершенно иное. Потому не устанут твердить о качествах, неотделимых от понятия архата. Буду говорить о спокойствии до тех пор, пока оно не станет формой выражения сознания. Мало прочесть, мало понять, мало продумать, мало пожелать, мало провести день в его утверждении, Нужна нескончаемая цепь поступков, утверждающих те качества, за которые идет борьба. Борьба за утверждение качеств бесконечна, ибо свойство любого качества — его беспредельности. Потому состояние сознания, постоянно утверждающего то или иное качество, должно стать выражением жизни сознания. Нет такого момента, когда сознание не выражало бы собою какое-нибудь качество. Не раздражение, не уныние, не недостатки и слабости, но именно санкционированные духом качества. И тогда симфония качеств станет не мечтой, а действительностью. И так состояние непрерываемой борьбы за сознание свое да будет ступенями бесконечной лестницы восхождения. Надо полюбить состояние борения. Без борьбы и усилий ничего не дается. Надо силы собрать, чтобы преодолевать неустан. Но я за тобой и руку даю, как ручательство конечной победы духа. Утверждение состояния борьбы постоянной, никогда не прекращающейся, уже будет победой. Архат не может успокоиться на достигнутом, ибо беспредельность любого качества требует его дальнейшего утончения. Поэтому прилагающие усилия усилие восхищает царство духа. Потому, на какой бы ступени ни находилось сознание, утверждение борьбы будет зовом момента всегда. Это и есть состояние идущего архата. Без вечно зрячей, чуткой настороженности и зоркого дозора и крайней напряженности сознания поле битвы превращается в стоячее болото и разложение неминуемо. Поэтому приветствуем напряжение в любой форме и осуждаем бездействие. Могильный покой разложения удел разлагающихся и омертвелых сознаний. Наш клич действия: — «Действие, борьба и победа». Я свет, утверждающий победу. Я вестник борьбы бесконечной. Я знамя преодоления поднявший. Я победы духа ручатель, Я духу опора, я рог, звучащий победно, я к битве зовущий, я горный поток изумрудный, я мир, побеждающий мощно, я молнии духа владыка, и я повелитель огня. Я сыну любимому заповедую борьбу и меч победителя вручаю».